Больше из него не удалось ничего вытянуть, но, судя по признанию такого преданного слуги, езон сильно страдал, и Марианна с тревогой подумала, что разоблачение ее положения дало волю низменным силам корсара, которые возмутили даже тех, кто знал его с детства. К счастью, микстура Лейта, на которую молодая женщина принимала небольшими дозами, продолжала свое благотворное действие. Избавившись от мучительной тошноты, Марианна в утешении получила хотя бы возможность трезво рассуждать. Настолько даже, что она всю ночь не сомкнула глаз. Вытянувшись на койке, с широко открытыми взыпкую темноту глазами, Она считала все отбиваемые колоколом четверти, подчиняя их ритму свои печальные мысли. В своем углу Агата тоже почти не спала. До ее хозяйки долетали обрывки молитв и всхлипывания. Такими встретила их заря, бледными, осунувшимися, одна другой лучше. Хотя двери не заперлись снаружи, Марианна не решилась выйти. Она боялась вызвать своим появлением новый приступ гнева у Изона, гнева с непредсказуемыми последствиями, которого она уже была знакома. Один бог знает, до чего он тогда дошел бы, не вмешайся, жалевали с Гракхом. Благоразумие советовало ей оставаться у себя. Но когда Тоби, заметно испуганный и дрожащий из головы до ног, появился с блюдом, на котором все подпрыгивало, Марианна забыла свои благие намерения, узнав, что произошло. Ночью Колеб пытался убить доктора Лейтона. Он приговорен к сотне ударов на глазах всего экипажа. — Сто ударов! Но он умрет от этого! — воскликнула Марианна, внезапно похолодев. — Он квепкий, промямлил Тоби, отчаянно вращая белками. — Но сто удавов — это много. Конечно, он хотел убивать доктора, но масса Язон никогда не высекал бицом бедных негров. — В конце концов, Тоби — это невозможно, чтобы он хотел убить доктора. У него нет никаких оснований для этого. Тоби покачал своей ворсистой головой, и Марианна обратила внимание, как посерело от страха, очевидно, его лицо. — А может, есть, доктор, плохой человек, как он побежал на корабль, все идет квиво-косо, коса. Натан сказал. Он долго погодовать колеба на базаре в Канди. — Ты говоришь, что доктор хочет продать колеба? Но господин Бафор взял его к себе, спас, несмотря на то, что он был беглым рабом. Он никогда не согласится продать человека, который ему доверился. — Нормально нет, но масса язон больше не нормальный. Он совсем изменился, плохие дни повышли для нас всех. Госпожа, добовые времена кончились из-за этого ужасного доктова Лейтона. Волоча ноги, втянув голову в плечи не вытирая слезы рукавом своей белой куртки, Тоби направился к двери. Горе старого негра было глубоким и трогательным. Бесконечно тяжело видеть человека, которого он любил и обслуживал всю жизнь, превратившимся вдруг в какого-то безжалостного дикаря. Может быть, он даже опасался за себя. Марианна окликнула его на выходе. «Когда будет экзекуция?» — спросила она. — Сейчас, госпожа, княгиня, может слышать. Команда собивается. Действительно, палуба гудела от топота многочисленных босых ног, в то время как боцман выкрикивал неразборчивые приказы. Но едва Тоби ушел, как Марианна вскочила с постели. — жива Агата! Дай мне платье, туфли, шарф! — А что госпожа собирается делать? Не шелохнувшись, спросила девушка, «Если она хочет вмешаться в эту историю, пусть она позволит мне сказать ей, что лучше не надо. Господин Буфор, несомненно, сошел с ума, а сумасшедшим нельзя досаждать. Сумасшедший или нет, я не позволю ему убить человека, который только хотел защитить свою свободу и, может быть, жизнь, особенно от такого варварского обращения». Этот Лейтон недостоин подобной жертвы. Ну-ка поторопись. А если он набросится на госпожу? В таком положении, как у меня, Агата, терять уже нечего. К тому же, оба фрегата еще здесь. Я думаю, мне нечего бояться. Когда Марианна вышла на палубу, команда уже была собрана и стояла лицом к корме в тишине, нарушаемой только отвратительными звуками. Щелканием ремня по голой коже. Экзекуция началась. Молодая женщина с трудом стала пролагать себе путь сквозь плотные ряды мужчин, образовавших заграждение, которое не так-то просто было преодолеть сразу. Но то, что она увидела с места, куда ей удалось пробиться, заставило заледенеть кровь в жилах. Поднятые над головой руки Калеба привязали к Бизань-мачте. Около него стоял один Пабло Арройо, вооруженный сплетенным из полосок кожи бичом, исполняя обязанности палача. Но в то время как страх явственно держал в своих когтях собравшихся людей, чьи мускулы инстинктивно напрягались при каждом ударе, боцман получал видимое удовольствие от своего отвратительного занятия. Высоко закатав рукава на худых мускулистых руках, он бил изо всех сил с равными интервалами, тщательно прицеливаясь, чтобы вызвать посильней боль. Лицо его было искажено жесткой гримасой садиста. Он не спешил, он наслаждался этими минутами и время от времени облизывал нижнюю губу. Кровь уже текла из рассеченного тела, и прижатое к мачте лицо колеба с закрытыми глазами выражало страдание, но он не кричал, только слабый стон вырывался из-за сжатых зубов при каждом ударе бича. Блестевшие на солнце красные капельки уже испещерили лицо Орроя, Но на полуюте зон бесстрастно следил за экзекуцией. У него по-прежнему был странный хмурый взгляд, только более мрачный, чем раньше. Левой рукой он нервно теребил галстук, а правую спрятал за спину.